Глава 643. Решительность Фиолетовый туман вокруг начал бешено сжиматься, а по краям сформировался в сплошной поток фиолетовой цы. И как бы ученики секты Мечало не пытались пробиться сквозь нее, у них ничего не выходило, и более того, под разлагающим воздействием этой фиолетовой цы, они один за другим начали терять свои силы, падать духом, а потом еще больше раздражаться. Один из учеников секты Мичало даже использовал свою цель Мичелинь Тяньхоу, но это не возымело действие. Фиолетовая цепь просто поглотила её. Лицо Чен Лонга резко изменилось, он развернулся и приключил отступающему назад Ван Линю. «Брат Ван, мы в опасности! Не мог бы твой товарищ мешаться и помочь нам?» «Ван Лин. сначала я не хотел убивать тебя так рано, но раз уж ты сам нарвался, то тебя уже никто не спасёт!» Из фиолетового тумана послушался голос Таньлана. Взгляд ван Анлине сверкнул, но он ничего не сказал и только быстро отступил назад. Сейчас фиолетовый туман продолжал очень быстро сжиматься, и если промедлить с отступлением, то можно было коснуться этой разлагающей фиолетовой Ци, и тогда неизвестно, какой опасности можно было подвергнуться. Ученики секты Мечало тоже стали быстро отступать, когда раздался взволнованный голос Чен Лонга. Брат, Ван! «Брат Чен Ланг, я не знаю, как мне самому спастись, так что не проси о помощи!» Ван Линь покачал головой, и тут же исчез внутри фиолетового тумана. Рядом с ним появился меч бессмертного, в который вселился Джоуи. Тэ! Чен Ланг помрачнел и тяжко вздохнул. Отношения между сектой Тянь Юни и сектой Мечало были как огонь и вода, и то, что Ван Линь не желал им помогать, было крайне логично. В душе Чен Лонг это понимал. Если уж и винить кого-то, так это собственное сомнение. Если бы я раньше решился поссориться с Таньланом и противостоял бы ему с помощью дарованной мастером Цемиче, мы бы не попали в эту западню. В глазах Чин Лонга мелькнуло сожаление. Однако он понимал, что Таньлан все-таки был старшим высокого ранга и к тому же знал о существовании Цемича Линтяньху, так что наверняка заранее подготовился к тому, что они могут использовать это оружие против него. Таким образом, исход сражения мог быть плачевным. Возможно, кроме него одного, все другие ученики погибли бы. Из-за одного сомнения заплатить такую цену, поэтому он колебался сотни лет и так и не смог принять решение. В этот момент фиолетовый туман продолжил быстро сжиматься, и в мгновение око уменьшился уже в 10 раз. Вместе с тем фиолетовая цена границы тумана становилась всё более густой, и люди из тяктывания Чало продолжали отступать. «Вы лень! Если не уйти сейчас!» «Даже с моей силой нам будет трудно прорваться сквозь эту преграду!» В душе Ван Линя эхом раздался слегка взволнованный голос Джоуи. «Подожди ещё немного!» Взгляд Ван Линя сверкнул. Он стоял в фиолетовом тумане и издалека смотрел на учеников с тектами Чало. Его глаза горели холодным огнём. Пять человек, четыре цемеча Линь Тяньхо, пять драгоценных мечей. Холодный свет в глазах Ван Линя стал ещё ярче. Во взгляде Чен Лонга мелькнула печаль. Он оглядел своих братьев, закрыл глаза, а затем вдруг резко распахнул их, и в его взгляде показалась решительность. «Мои братья, простите меня! Мне и правда больше ничего не остаётся!» Чен Лонг сжал зубы, правой рукой быстро дотонулся до точки между бровей, и из неё тут же полохнула красная вспышка, которая превратилась в цемича. Это была цемича Линь Тянь Хоу, но она была сильнее в несколько раз, чем те, что Ван Линь видел раньше у Отзэшу и остальных. Можно даже сказать, что они были на разных уровнях. Эта цимича была создана мечом изначального духа, который Линь Тяньхоу собрал из четырёх миров, а в его сердцевине содержалась изначальная цимича. Цимича остальных 11 сыновей меча были созданы одним небрежным взмахом Линь Тяньхоу. Разница между двумя цимича была огромна. Именно из-за этой цимича Чин Лонг и сожалел, Он сожалел, что ему не хватило решительности вступить в бой. Как только она появилась, фиолетовый туман вокруг замедлился, а в глазах Тань Лана снаружи тумана сверкнул холод. Он сразу увидел, что с этим Чен Лонгом что-то не так, и в итоге его догадки оказались верными. Чен Лонг тяжело вздохнул, меча вошла в его тело, и он в тот же миг рванул к фиолетовой Ци. Когда он коснулся этой границы, вдруг раздался треск, как от сильного трения, и даже на теле самого Чин Лонга как будто загорелось пламя. В итоге фиолетовая цикл хнулась, и в ней образовалась небольшая брешь. Чин Лонг вместе с цемеча тут же прорвался через неё и вылетел прочь. Не то чтобы он не хотел взять с собой своих братьев, он думал об этом, но побоялся, что даже если он возьмёт кого-то одного, то у него не будет возможности пробиться через окружение. Когда Чин Лонг вырвался наружу, фиолетовый туман тут же снова стал густым и продолжил сжиматься, Он был таким плотным, что снаружи был виден только фиолетовый цвет, и нельзя было разглядеть, что происходит внутри. Даже звук поглощался этим туманом и не мог пробиться наружу. В глазах четверых оставшихся внутри учеников секты Мечало отразилось отчаяние. Ума гневно крикнул. Трое моих братьев! Раз уже ничего не исправить, не будем впадать в отчаяние! Я знаю, что этот Ван Линь все еще здесь! Братья, помогите мне убить этого человека!» «И тогда мне будет не так досадно умирать!» Как только он это сказал, от всех троих учеников секта Мечелла начала исходить жажда убийства. Да, пусть им предстоит умереть, но перед смертью не должны убить ученика секты Тянь-Юнь. Ведь если бы он здесь не появился, возможно, у них бы ещё оставался шанс на спасение. «Ван Линь, почему ты не уходишь? Чего ты ждёшь?» Голос Джоуи почти кричал в душе Ван Линя. «Старший». Помогите мне поймать этих четверых с помощью вашего сознания меча». Взгляд Ван Линя сверкнул. Он двигался словно молния, но в этом безграничном фиолетовом тумане его божественное сознание не могло прорваться за его пределы. Он был здесь словно призрак. «Ван лень! через 10 вдохов, даже если ты будешь сопротивляться, я вытащу тебя отсюда!» Божественное сознание Джоуи распространилось вокруг и устремилось к четырём ученикам секты мечола в непрерывно сужающемся фиолетовом тумане. Ван Лейн двигался быстро, словно молния, после чего оказался перед одним из учеников. Этот человек был самым слабым по уровню культивации, всего лишь на средней стадии трансформации души. Он не мог использовать божественное сознание, а значит, он словно потерял слух и зрение. Когда Ван Лейн приблизился к нему, этот человек почувствовал лишь дуновение свежего ветра рядом с собой, но этот ветер стал для него смертельным и унес с собой его голову. Ванолин отрезал голову этого человека, запечатал в ней его изначальный дух, забрал его драгоценный меч и направился к следующей цели. Сише выхватил свой меч, в его сердце росло беспокойство, а сквозь него просвечивало отчаяние. Он широко раскрыл глаза, но мог видеть только на перед собой. Дальше был только фиолетовый туман. Вдруг перед глазами заребило, как будто мелькнула что то тень. «Кто здесь?» Душа Сише задрожала. Драгоценный меч тотчас же вылетел из рук и вонзился в туман. Однако в тот миг, когда меч покинул хозяина, чья-то ледяная рука коснулась его шеи. Сише только успел ощутить, как дрогнул его изначальный дух, и жизнь в одно мгновение покинула его тело, и, сдав крик отчаяния, он превратился в усушённый труп. Однако в момент смерти его цемеча Линь Тяньхо в его теле внезапно вспыхнуло и разрушилось вместе с телом. Глаза ума налились кровью после того, как он потерял меч, Его ненависть к Ванолиню зудела у него в костном мозгу и теперь захватила его целиком. Он активировал цеми Чалинь-Тинь-Хоу и был готов без колебаний пустить её в ход даже от малейшего доновения ветерка. В этот момент туман перед ним начал клубиться, словно кто-то приближался, и взгляд ума стал свирепом, а он закричал «Ванолинь, умре!» И только он хотел выпустить цеми Чалинь-Тинь-Хоу, как из тумана впереди вдруг раздался голос его собрата сюй «Старший брат, это же я!» Ума замер, опустив правую руку с цемеча, и только хотел что-то ответить, как вдруг в этот момент чья-то рука беззвучно протянулась к нему из тумана сбоку и нажала на центр его лба указательным пальцем. Ума вытрачил глаза, из его рта хлынула кровь, а во взгляде отразилось нежелание мириться с произошедшим. Он только что отозвал цемеча, и снова выпустить её у него уже не было шансов. Время десяти вздохов вышло, Джоуи схватил Ван Линь, превратился в свет меча и бросился вон из фиолетового тумана. «Жаль, ведь остался ещё один!» — про себя вздохнул Ван Линь. От четырёх учеников секты меча Ло Ван Линь заполучил всего три драгоценных меча, считая один предыдущий и ещё две отцы меча. Всё благодаря этому фиолетовому туману. Кроме того, нервы этих четверых были уже на пределе за сто лет заключения здесь. И к тому же Чен Лонг покинул их, а они остались ждать смерти. Отчаяние погубило их, только благодаря всем этим причинам Ван Лин смог за короткие 10 вдохов заполучить такой результат. Однако все же один из них успешно применил Цемиче, и хорошо, что Ван-Линь был готов к этому, а иначе она бы точно его поранила. В другом месте и в других обстоятельствах в бою против четверых учеников секты Мичало, обладающих Цемиче Линтяньху, Ван не мог лишь спастись бегством. Он не боялся этих людей, но вот отце меча была воистину устрашающей. Джоуи видел всё случившееся своими глазами, и в душе у него поднялось восхищение перед вонлением от того, как смело и решительно он действовал. Если бы на его месте был кто-то другой, он бы, наверное, давно уже решил бы поскорее покинуть опасное место и не стал бы задумываться о чём-то ином. И всё же он не знал, что всё случившееся не шло ни в какое сравнение с тем моментом, когда в море демонов Ван Ринь решился забрать и унести тело погибшего и падающего в пропасть водного дракона. Ци тумана бешено сжималась, и теперь она была уже меньше ста джанов. Снаружи фиолетового тумана лицо очень долго было мрачным, свет с меча Лин в его руке резал глаза, а его окружило бесконечное множество комариных зверей. Они не переставая жужжали, и прямо сейчас между ними разворачивалась смертельная битва. «Тань Лан...» «Посмотрим, как ты будешь держать ответ перед моим мастером после всего этого!» Тань-Лан стоял вдалеке, а вокруг него кружились полчища комариных зверей, каждый из которых был ужасно свирепом. В их глазах светилась жажда убийства, и если бы не писк, который непрерывно раздавался в их стае, они бы набросились на него все разом, не взглянув на то, Тань-Лан это или кто-то другой. Он взял под контроль их звериного короля, а значит, взял под контроль всю стаю. Но даже несмотря на это, Таньлан не решился приближаться к этим комариным зверям. У них был слишком взрывной характер, и их невозможно было приручить. Малейшая неосторожность, и они высосут всю его кровь без остатка. Если бы зверей было всего несколько, то он не стал бы тратить на них время. И даже если бы их было больше сотни, это тоже не стало бы проблемой. Даже если бы их было больше тысячи, он бы не слишком изменился в лице. Но сейчас вокруг него было не меньше 10 тысяч этих комариных зверей. Поэтому сейчас кровь стыла у него в жилах, и пускай должен мог их контролировать, но старался быть предельно осторожным. Когда твой мастер узнает об этом, я, конечно, смогу всё объяснить. И к тому же, узнает он или нет, это ещё большой вопрос. В этот миг из фиолетового тумана вылетел Ванолинь, а под его ногами свистела густая цимича смертного. От появления Ван Линя во взгляде Таньлана сверкнули холодные огни. Он холодно усмехнулся и в душе отдал приказ. В тот же миг писк внутри полчища комариных зверей вдруг изменился. Один момент, и огромная туча насекомых со свистом полетела прямо на Ван Линя. Тань Лан холодно фыркнул. Он не хотел своими руками убивать Ван Линя, а собирался вынуть из него изначально дух и спросить о местонахождении Сутунани. Ещё снаружи восточного моря демонического духа в тот миг, когда он увидел Ван Линя, то сразу ощутил в нём присутствие ауры Сатунаня. Ван Линь смотрел на приближающихся к нему со свистом комариных зверей, а в его глазах отражалось странное выражение. Прямо в этот момент внутри стаи комариных зверей вдруг раздался ещё более звонкий писк, и этот звук заглушил всё остальное, одновременно с этим вперёд вырвалась чёрно-фиолетовая тень, которая рванула к Ван Линю. Этой тенью был комариный зверь Ван Линя.